Глава пятнадцатая. Город. Ночь. Темнота, хоть глаз выколи. Моросил мелкий неприятный дождь. Он уже промочил все вокруг насквозь, но останавливаться на достигнутом не собирался, надеясь навсегда смыть промокшую округу с лицами раздания. Мы двигались в полной тишине. Если отвлечься от чавканья в грязи лошадиных копыт, можно было решить, что вокруг нас никого нет. Я не видел первого, но он был рядом. Я уже давно пересел к нему под бок. Всю минуту он дремал, положив голову на мое плечо. Мне последовать его примеру очень мешал автомат, прикрытый мешком. Автомат — не лучшая прослойка между досками Воза и моим телом. Я терпел снимать оружие не собирался. Как и первый. Мы даже не перекинули оружие на грудь, чтобы не акцентировать на нем внимание. Видимо, автомат первого более удачно расположился на досках. Любопытно, как наши конвоиры определяли, нарыдвани мы или нет. Нам ничего не стоило соскользнуть с повозки незамеченными в мгновение ока, растворившись в ночи. Конвоиры не считали нас врагами. Это было очевидно. По этой причине мне не хотелось терять их хрупкое доверие. Еще мне не хотелось терять топоры, конфискованные у меня при пленении. Ведь один из них был топором дикарки». Он являлся единственным напоминанием о реальности нашей встречи, доказательством подлинности ее существования. Пока этот топор будет со мной, я буду твердо уверен, что ее гибкое, сильное тело и глаза, пылающие гневом, мне не приснились. Сознание – зыбкая штука. Со временем, без доказательств, имеющих физические свойства, Сознание вполне может убедить меня в том, что ничего происходящего сейчас с нами не было, что это всего лишь плод моей неуемной фантазии или очень реалистичный сон. Словно услышав мои мысли о побеге, первый коснулся двумя пальцами моей голени, а через секунду еще дважды. Это был сигнал, что сейчас будет морзянка. Бежим. Неслышно отстучал по моему ботинку первой. «Нет», — ответили мои пальцы у него на колени. «Почему?» Отдалось в моей ноге. «Пики вдоль телеги, в темноте наткнемся». Я был уверен, первый поймет, что вслед за прикосновением к пике последует свист, рассекаемый воздух сабли и шанс остаться без руки или без головы, как повезет. Как знать, может, это для нас такая темнота являлась кромешной, а для сопровождавших нас людей различимы наши силуэты. Я устал уже от средневековья. Оказывается, ехать в повозке несколько часов такая же мука, как изображать из себя добычу, висящую под жердью. Благо город уже близко. О его приближении говорили селения, сквозь которые мы проезжали. Они были погружены во мрак, но в некоторых домах окна оказались освещены. Впрочем, назвать эти едва теплящиеся тусклым светом окна освещенными можно было с большой натяжкой. Нас то и дело окликали часовые. Получив ответ, часовые выходили навстречу конвою с факелами в руках, чтобы переброситься со стражником несколькими репликами, а заодно, осветив чадящим огнем повозку, взглянуть на пойманную командой стражника Диковинку, то есть на меня и первого. Я вслушивался в каждое произносимое имя-слово, но разговор звучал бегло, отчего мне никак не удавалось понять, о чем идет речь. Складывалось впечатление, что в их речи присутствовал балский субстрат. Он преобладал над привнесённым извне в их жизнь болгарскими и киевскими попами церковно-славянским языком. Меня всё сильнее грызли сомнения по поводу наспех придуманной легенды. Она была не просто сырая, она была никакая. Мы снова недооценили обстановку. Да и как её можно было оценить? Ведь до этого мы ни секунды не жили в средневековом обществе. Почерпнутые из художественной литературы и кино знания жизни в Средневековье не более чем бесполезные знания. Вот и город. Его я увидел издалека, опознав по медленным блуждающим светлячкам на высоте несколько метров. Это караульные шагали по крепостной стене от башни к башне. Наконец-то лошадь протянула наш бендюх по мосту через Днепр мы миновали Днепровские ворота. Город, омываемый мелким дождем, был темен. Мне даже показалось, что священных окон на нашем пути по городской улице встретилось меньше, чем в последней деревне, которую мы недавно проехали. Мы миновали соборную гору с каменным Успенским собором, построенным еще Владимиром Мономахом на ее вершине. Вход в собор был освещен факелами. Только благодаря этому я смог распознать ориентиры. Через минуту лошадь остановилась у темного двухэтажного здания, назначение которого я определить не смог. Рядом с дверями горел масляный фонарь, но какая-либо вывеска или табличка в круге света, создаваемого этим примитивным светильником, отсутствовала. Я решил, что перед нами тюрьма, но нас внутренне повели. Весь конвой остался на лошадях, только стражник спешился и скрылся за тяжелыми дверями. Ждать его пришлось недолго. Он выбежал из дверей, переодетый во все сухое, вскочил на коня и дал команду к движению. Наш отряд свернул к внутренней стороне крепостной стены, противоположной от Днепровских ворот. «Через несколько минут мы выехали к четырехугольной башне около Еленинских ворот. В Смоленске моего времени эта башня именовалась башней Зимбулка. Из башни вышли три человека с факелами. Они встали так, чтобы повозка была освещена со всех сторон. Всадники спешились, а стражник посмотрел на нас, а затем выразительно кивнул головой в сторону башни, приглашая нас вылезти из повозки и пройти внутрь. Мы выбрались из бендюха. Я начал разминать затекшее от долгого сидения тело, а первый завертел головой, стараясь рассмотреть хоть что-нибудь за пределами тусклого света факелов. Я уже сориентировался в окружающей обстановке. Даже в полной темноте я был в состоянии найти не только еленинские ворота, расположенные неподалеку справа от нас, ну и Малаховские ворота, бывшие на четыре башни, дальше Еленинских. Мы все еще могли пробиться из города, чтобы скрыться в лесу, дая команду напарнику. Но покидать пределы города без топоров я по-прежнему не собирался. Если бы они находились в руках у кого-нибудь из наших конвоиров, то, возможно, я рискнул бы пойти на прорыв» но топоры исчезли у меня из виду. Что ж, до сих пор судьба была к нам благосклонна. Значит, существует вероятность, что однажды я верну себе свои сувениры. В башне нас провели по ступенькам вниз, потом по длинному коридору со сводчатым потолком внутри крепостной стены. Один факельщик впереди, затем конвойный, за конвойным мы с первым плечом к плечу. Сколько человек шло сзади, я не знал. Судя по теням, танцующим в свете факела, который нес страж позади, за нами еще три человека. Я ожидал запаха плесени, ведь он всегда сопровождает подвалы и подземелья, но задхлости не ощущалось. Зато сквозняк был изрядный. Нам, уставшим и промокшим до нитки парням, сквозняки были ни к чему. Миновали проем в помещение справа. Помещение большое, просторное, пустое. Я понял это по звуку наших шагов, отдавшихся негромким эхом в широком проходе без дверей. Затем прошли мимо еще одного помещения. Это помещение было либо меньше предыдущего, либо чем-то заставлено. Наконец-то передний факельщик остановился возле входа в следующее помещение. Вся наша процессия остановилась вслед за ним. Вход в помещение был забран дверями. Массивные двери были окованы железом и заперты на тяжелый дубовый засов. Один из конвоиров снял засов, с ухмылкой распахнул перед нами дверь. Стражник жестом приказал нам войти вовнутрь. Нам ничего не оставалось, как подчиниться. Как только мы пересекли порог, дверь за нами захлопнулась, погрузив помещение в плотный, почти осязаемый мрак. Двери оказались сработаны настолько тщательно, что свету факелов, горящих в коридоре, не было ни одного шанса проникнуть сквозь щели в нашу темницу. Я быстро положил руку на плечо первому, нажатием пальцев дав команду соблюдать тишину. Мы застыли, прислушиваясь к звукам за дверями. Там тоже стояла тишина. Как я и думал, наша стража оставалась стоять рядом с дверьми в надежде, что мы заговорим. Через минуту в коридоре послышались удаляющиеся шаги. Я насчитал четырех человек. Значит, подслушивает нас, остался еще один. Скорее всего, это был стражник. Вскоре ушел и он. Теперь я понимал, почему темницу называют темницей. Раньше я как-то не придавал значения, что корень этого слова теме. Темница и темница. Только оказавшись внутри ее в качестве узника и ощутив всю беспомощность перед исключительным мраком, Я осознал, что в этом, казалось бы, ничем не примечательном слове, кроется еще одна изуверская средневековая пытка. Пытка темнотой. Тишина и темнота две сестры. Эти сестры в течение нескольких месяцев превращали узников в слепого, беззубого сумасшедшего человека, покрытого характерной для лихорадки геморрагической сыпью. Тишина, темнота и бесконечная непрекращающаяся боль в суставах. Ведь из-за хронического недостатка так называемого солнечного витамина, витамина D, начинали терять прочность соединительной ткани скелета. Если у тех, кто посадил человека в темницу, есть время, Не нужно пыточной комнаты, чтобы получить интересующую информацию. А если времени в обрез, тогда, добро пожаловать на дыбу. Все это я прокручивал в своей голове, пока мы стояли в молчании, без движения и слушали, как уходил по длинному коридору, последний из наших конвоиров. Две страшные сестры, тишина и темнота нам не грозят. У нас против них имелись два фонаря для крепления на касках, два автомата А-762 и восемь спаренных рожков под завязку набитых патронами. случае необходимости выйти из города не составит особого труда. Я положил ладони на плечи первому, повернул его спиной к себе, затем залез в его рюкзак на самое дно, где лежал фонарик. В момент, когда фонарик оказался в моей руке, справа от нас прозвучал долгий приглушенный стон. Похоже, эти пугающие и неожиданные вздохи и стоны начали приобретать признаки постоянства в нашем путешествии. Я замер. Первый также превратился в изваяние. Мы стояли несколько минут, но в тишине больше не было слышно никаких звуков. Не слышно чужого дыхания не слышно шорохов. Моему уху было недоступно даже дыхание напарника, ведь он очень старался дышать бесшумно. Ну что ж, посмотрим, что это было. Я вытянул фонарик из рюкзака, нажал на кнопку и повел лучом в то место, откуда слышался стон. Луч побежал по диагонали, сначала по серому в темных пятнах потолку. Но эти пятна не были плесенью, ведь помещение имело великолепную вентиляцию, о чем говорил свежий, не спертый, без затхлости воздух. Затем луч выхватил такие же пятнистые стены и, направляемый моей рукой, убежал в угол. В углу была набросана большая куча довольно свежего, не слежавшегося сена. Я тут же смекнул, что это для нас приготовили такую постель. Рядом с сеном прямо на каменном полу лежал человек. Охрана втащила его в темницу и бросила, не удосужившись подстелить под него солома. Создавалось впечатление, что человек, как и подстилка из сена в углу, появился в темнице ради нас. Это был мужчина. Лежал он на животе с головой, повернутой в нашу сторону. Узник был одет в грязную серую плотняную рубаху, едва закрывавшую его ягодицы. Больше на нем из одежды ничего не было. Я светил мужчину. Лицо, наполовину прикрытое длинными слипшимися от грязи волосами, было покрыто ссадинами и синяками, часть из которых уже почти зажили. В силу такого «макияжа» определить возраст мужчины оказалось невозможно. Мы с первым присели на корточки рядом с распластанным на бетоне телом и начали его осмотр. Четыре пальца на правой руке и два пальца на левой были лишены ногтей. Принудительно. Их вырвали совсем недавно, ведь кровь в ранах только-только свернулась. Ступни обеих ног представляли собой более плачевное состояние. На пальцах ног не было ни одного ногтя. Раны были довольно свежие, сочащиеся алой кровью. Вдобавок с подошв самих ступеней была полностью срезана кожа. Первый положил нашему сокамернику левую руку на спину в область сердца, а правый нащупал вену на шее. «Живой!» Дышит. Правда, пульс слабый, дыхание мелкое, неровное. Он сбросил со спины рюкзак и широко раскрыл его. «Посвети, пожалуйста». Я направил луч вовнутрь рюкзака. Первый тут же выхватил из него небольшую, мягкую, прорезиненную сумочку. Положил ее на пол и раскрыл. «Матерь Божья! Это была аптечка!» Я видел эту сумочку раньше. Я даже носил ее в своем рюкзаке, но я и предположить не мог, что это аптечка. Почему в тот момент она не вызвала у меня подозрений, не знаю. Но сейчас в голове всплыли все мои сомнения, возникавшие насчет напарника. Я, уже начавший считать этого парня другом, почувствовал новый приступ недоверия к нему. — Я чего-то не знаю о нашем задании? — спросил я первого в лоб. — Ты о чем? Я не понял. — с искренним недоумением на лице спросил первый. — Сможешь объяснить мне наличие аптечки в твоем рюкзаке, если все, что у нас имеется, через полчаса после приземления мы должны были либо уничтожить, либо спрятать в схроне? — На кой ляд она оказалась в твоем рюкзаке? «Во-первых, взять ее с собой мне приказал Ротный. Во-вторых, почему тебя не смущают полные магазины боевых патронов в твоей амуниции? Ты же не думал, что нам предстоят затяжные бои на территории России, да еще когда вся округа кишит их войсками, прибывшими на учения?» Такое сочетание, как маневры и боевые патроны, его не смутило, а аптечка в моем рюкзаке зародила какие-то подозрения. Я промолчал виновато Первый не стал развивать тему дальше, я мысленно поблагодарил его за это, но вслух решил не извиняться. Только буркнул. Проехали. Мы снова переключили свое внимание на мужчину. Первый достал из аптечки серетту, проколол в ней мембрану, после чего сделал бедолаге укол под кожу. Затем убрал сирету назад в аптечку. Что-то ему вколол. «Аксадол?» «Наш ротный фельдшер использовал именно аксадол, когда возникала необходимость облегчить кому-нибудь из солдат болевые ощущения». «Нет. Это гидрохлорид морфина. Огорошил меня первый». «Похоже, ротный не все рассказал нам о задании». «Морфин? В аптечке простого бойца?» «Воистину удивительное рядом!» Да не скрывал он ничего о нашем задании. Просто перестраховался. Как видишь, морфин вполне пригодился. Этот бедняга не желез Но мы хоть чуть-чуть облегчим его кончину. «Да брось ты. Без ногтей и кожи на ступнях вполне можно прожить. Правда, очень долго придется передвигаться на четвереньках». Ты с моей стороны посмотри. Я не стал обходить страдальца или переступать через него, а прицепив фонарик каски, взял искалеченного узника за плечо и бедро и перевернул на спину. Из правого бока, который до сих пор был скрыт от моего взора, торчали два ребра живьем вырванные из назначенных им самой природы мест. Вдобавок к ребрам таким же образом была вырвана и торчала наружу сломанная левая ключица. Я задрал мужчине рубаху. Беглый осмотр истерзанного тела показал, что первый прав. Этому человеку жить осталось недолго. Гематомы и ссадины говорили, что помимо вырванных ребер у него были сломаны еще несколько. Легких они не пробили, но это никак не облегчало участь узника, потому что у него наверняка была разорвана печень или селезенка. В средневековье с ее степенной неторопливостью создавало узкоспециализированных профессионалов во всех областях деятельности человека, в том числе и пыточных. Настоящий мастер дознаний не только способен предать тело человека изощренным пыткам. Он в дополнение ко всем его талантам истязать должен быть хорошим психологом, закладывающим фундамент успешного дознания следующего узника с помощью истерзанного тела предыдущего. Не знаю, сколько времени истязали этого человека до нашего появления, но уверен, что долго. Ведь опытный палач может удерживать человека на грани жизни и смерти весьма длительное время. Этому бедняге вырвали ребра, сломали ключицу и срезали кожу со ступней незадолго до нашего приезда. Что-то мне подсказывало, что ключица сломалась, когда беднягу подвесили на ней на крюк и били дубиной по ребрам, в то самое время, как мы тряслись на редване по улицам города. Расчет наших тюремщиков был простым и одновременно изощренным методом запугивания. Мы, находясь в исключительной темноте, должны были наткнуться на распростертое под ногами тело и попытаться вслепую определить, кто вместе с нами заточен в темницу, и что с ним случилось. Для такого изучения вслепую был подброшен в нашу темницу человек с увечьями, которые можно легко определить на ощупь. По мере изучения ущерба, причиненного нашему сокамернику, наша фантазия должна была начать рисовать процесс кошмарных пыток, применимых в ближайшем будущем нам самим. К двум страшным сестрам тишине и темноте готовилась прийти в гости третья не менее ужасная сложившаяся обстановка сестра — фантазия. И она пришла, черт ее побери. Несмотря на фонарик a 762 за спиной и полный боекомплект к нему в качестве успокоительного средства. А ведь я всего лишь представил, как меня тянут волоком за руки лицом вниз по цементному полу, раны на пальцах ног, возникшие на месте вырванных с мясом ногтей, заставляют рваться от крика легкие, входя в контакт с шершавой поверхностью пола. Наш сокамерник не кричал, когда его без церемоний волокли в темницу, ведь в это время он, несомненно, был в глубоком беспамятстве. «Какую дозу морфина ты ему ввел? Есть ли в аптечке еще?» — спросил я, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей, рисующих жуткие картинки в моей голове. «Ввел две сотых грамма. Есть еще четыре шприц-тюбика. что?» Коли ему еще одну сирет, и будем отдыхать. Не думаю, что нам позволят поспать в восемь часов, скоро рассвет. Завтра у нас может статься весьма тяжелый день. Первый ввел страдальцу еще одну дозу морфина, после чего сложил аптечку в рюкзак. Я положил фонарик на пол таким образом, чтобы луч бил вертикально вверх. При таком тусклом освещении я быстро соорудил умирающему узнику постель из сена в другом углу комнаты. Затем, взяв его за руки и ноги, мы с первым бережно перенесли умирающего мужчину на приготовленное ложе. Осталось спрятать в рюкзак фонарь и лечь спать, что мы не применулись сделать. Уже лежа на сене, я произнес... «Завтра нас отведут в одну из тех комнат, мимо которых мы проходили. Где находится выход, ты помнишь. Если я дам команду огонь, не думай ни мгновение, мочи всех, кто будет в комнате. При выходе из башни повернешь налево, а через две башни увидишь ворота. Они должны быть открыты, потому что в крепость будут доставлять припасы». Их будут завозить до самой последней минуты, позволяющей закрыть ворота перед наступающим врагом. Производи как можно больше шума, можешь даже швырнуть обе гранаты. Только не в сторону ворот, а вглубь улицы. А ты?» — с болью в голосе тихо произнес первый. «Я пойду сзади. Если меня убьют до того момента, как я дам команду прорываться...» Начинай прорыв сразу же, как поймёшь, что я мёртв». «Почему мы дали себя заточить? Мы же давно могли бы свалить в лес». «Что мне ответить напарнику? Что я влюбился в скандинавскую воительницу, умершую как минимум пять веков назад с такой силой, что не в состоянии вытерпеть расставание с её оружием? Ну ведь бред же!» Сам понимаю, что такое объяснение будет звучать неимоверно глупо, несмотря на всю его правдивость. Тебе разве не интересно, что будет дальше? Разве не любопытно, куда нас заведет естественный ход событий? Ну, ты загнул. Какой же он естественный, если наше присутствие здесь само по себе неестественно? Давай завтра вполне естественно перестреляем стражу? И естественным образом свалим из города. Давай без давай, отшутился я. Спи. Утро вечера мудренее.